Глава пятая Паршивая штука Жизнь Дурная, короткая А все равно жалко, даже когда не своя С сомнением оглядываю бутылку Нет, пожалуй, не стоит За ребят уже выпили земля им пухом Да и в одиночку как-то Годвер уже спит, а Карл с сыном наверняка «Нет, не хочу я сейчас видеть Костеляна. Даже если он ни в чем меня не обвиняет, все равно не смогу в глаза смотреть. Насмотрелся сегодня уже. Семнадцать отличных парней. Вечно в кого-то влюбленный Амьен, Дум, Молчун, Родерик, Душа третьего десятка, Нескладный весь какой-то, Экзамен сдавший только чудом. Стоп, прекрати, нельзя. Васкар говорит «не вспоминать». «А что делать? Луной любоваться?» «Так нет луны», — за тучами спряталась. «И ведь знаю, что не моя вина, что сделал все, что мог, даже больше, что войны без потерь не бывают, знаю!» «А все же...» Жаль, сэр Андре так меня и не дождался. Можно было бы отвлечься беседой, да и планы есть кое-какие. Впрочем, то, что сосед просил передать на словах, тоже заслуживает внимания. «Сэр?» «Вы тут?» Дверь тихонько скрипнула. «Да, Ричард, входи. Лучину зажги там. Ты чего хотел, на ночь глядя?» «Сэр, я...» Чуть помедлил и выдал. «Сэр, я хотел бы просить руки вашей дочери». «А не рано?» От неожиданности сболтнул первое, что подумал, затем опомнился. «В любом случае решать будет она». «Я ничего не имею против, даже счастлив подобной партии для дочери, но прошу тебя подождать еще немного. Дай не хотя бы окончить учебу. Меньше года осталось». «Конечно, сэр». Ричард поклонился. «Я планирую отбыть в столицу дня через три. Вам это удобно? Родители будут рады лично поблагодарить. Вы ведь не откажете мне в чести присутствовать на торжественном обеде в честь посвящения в рыцари, а оттуда и до Киана недалеко». В гробу я видел все торжества, обеды и столицы вместе взятые, если уж откровенно. Но отказывать действительно неудобно. Впрочем, почему бы и не попытаться? Мне запрещено появляться в столице, да и в горы нужно съездить с соседями пообщаться. Наши имения находятся за пределами Гайдстата, отмел возражение парень. Ладно, уговорил. Только если не возражаешь, отложим до конца декады. Еще что-то? Тогда иди спать, поздно уже, а пить тебе больше не стоит. Задув лучину, вслушиваюсь в тающие нотки огня и горячего дерева. Запах успокаивает. Темнота, чуть подкрашенная серебристым светом, выглянувшая из-за туч луны, укутывает одеялом, отсекая звуки, продолжающиеся внизу пирушки. Передвинув кресло к окну, чтобы любоваться отблесками лунного света на облаках, погружаюсь в размышления. Подумать есть о чём. Добрейший Эндрю передал странные вести. По его словам, в Дарсии начали ходить слухи о несметном богатстве Ривертейна и весьма небольшом гарнизоне. Источник слухов установить не удалось, но блеск доступного золота тревожит разум многих молодых сорвиголов. А те, кто постарше и поумнее, ловят намёки, что королевские войска на подобное нарушение границы будут смотреть сквозь пальцы. Неприятно. Дело пахнет большой дракой. Пусть и не сейчас, но драка будет несомненно. А если вспомнить некоторые слухи о последней кампании, принесённой солдатами, в пору снова алмазную черепаху ставить? Впрочем, закрывай баронство, не закрывай, а если приказ идёт с самого верха, вариантов действий не так уж и много. Отложим, это пока лишь слухи, намёки и догадки, пусть и весьма неприятные. С дарсийцами, надеюсь, разберемся. Недаром столько времени ущелье укрепляли. Надо как-нибудь соседу намекнуть, чтобы уклонялся от подобной авантюры всеми силами. Пусть хоть ногу себе сломает, но останется в стране. А вот что с интригами внутри страны делать? Ну не бунт же поднимать на основании смутных догадок. И ведь если догадки все же верны, даже к сэру Дитриху не обратишься. А значит, тем больше причин съездить к тайгиверам. Напомнить, кто вывел их сына в рыцари, грозно посверкать глазами на гостей, прощупать обстановку в обществе. Сеньор Тайгивер, конечно, канцлер, Сирич – лицо государственное. А вот с леди Анной побеседовать стоит. Да и к Мунго в гости все же надо напроситься, он как раз к этому моменту должен быть в столице. Само торжество справедливости и раздачу слонов пропустим, чтобы не раздражать величество своей опаленной мордой. А вот посидеть с маршалом над доской, выпить, побеседовать. Все же там, на поле, я вел себя не лучшим образом. Прямо скажем, по-хамски себя вел. Заодно и попробую прикинуть, насколько верны догадки. Александр от размышлений отвлек поток воздуха из приоткрытой двери. Ты чего, босиком? Простудишься же? Ну-ка, иди сюда. Подхватив сына, возвращаясь в кресло. Действительно прохладно, а парень в одной ночной рубашке что случилось, ты почему не спишь?» «Сны плохие опять». Ребенок завозился, пытаясь поуютнее устроиться в моих объятиях. «Там холодно и все селое». «И давно у тебя это...» «Кошмары, это может быть опасно». Перехожу на темное зрение и, не удержавшись, вскакиваю, подбрасывая радостно взвизгнувшего сына в воздух. «Все хорошо, Сашка, все просто отлично!» Когда-нибудь ты станешь магом, самым настоящим, самым лучшим, самым сильным магом. Как ты? Александр с надеждой заглядывает в глаза. Почти как я, даже лучше, счастливо киваю. Пока рано говорить, но зародыш короны у него радужный, как у классического мага. Говоришь, тебе снятся поля пепла? Не бойся, это особое место, куда могут попасть только такие, как мы. И мама? И маму тоже «Но ненадолго. Я покажу тебе, только не бойся. Там я становлюсь похож на самого настоящего демона, но это по-прежнему я. Не испугаешься, мой маленький храбрый рыцарь?» Парнишка отчаянно мотает головой. В глазах предвкушение и только чуть-чуть страха. Интересно, на полях Александр выглядит обычным трехлетним мальчишкой, только одежда постоянно меняется. Длинная ночнушка, бархатный камзольчик, Детский доспех, подаренный на прошлый день рождения, предмет гордости, снова камзол, опять доспех, ночнушка, а дыхательные щели у него за ушами, как у матери. Аккуратное движение когтем, капля крови, дать новому рыцарю пепла сделать вдох и назад. Мальчишка шмыгает носом, но не плачет, только плотнее прижимается к груди. Целую его, укутывая в домашний камзол. Молодец, держится как настоящий рыцарь. Как будущий маг поправляю себя. Нужно будет отпраздновать это замечательное событие. Решено, подарю ему пони. Как раз в и куплю. Так на руках и доношу сына до детской. Отмахиваюсь от перепуганной Эммы, укладывая в постель самостоятельно. Сказку? Что ж, слушай. Давным-давно, когда горы еще были маленькими, Рахуден правили миром. Многими мирами. И не было им равных под небесами. «Вы умеете удивлять, барон! Стоило мне покончить с официальной частью и отвезти Ния в сторону от основной толпы, рядом появился его светлость герцог-таймурец!» «Пусть это будет сюрпризом, да?» — сэр Дитрих усмехнулся. «Что ж, сюрприз удался, а я-то еще предлагал свою помощь!» Леди Жустин, сеньор, кланюсь, не приседает в реверансе. «Вы и так сделали для меня многое, ведь приглашением я обязан именно вам, не так ли?» «Благодарю за заботу». Ответить какой-нибудь вежливой банальностью герцогу помешало свалившееся с потолка тело в камзоле безумной расцветки. «Братец темный, ты, как всегда, не подражаем!» Шут приветствиями не заморачивался вообще. «Скажи, это ведь то, о чем я думаю, да?» В возбуждении карлик нарезал вокруг нас круги, словно гигантский шмель. Он еще и гудел при этом. «В жизни не видел столько мифрила сразу! Целый меч!» Ответ Шуту и не требовался. «Да он длиннее меня, честное слово! Гиквертиш! Только наш ненормальный барон мог подарить королю игрушку стоимостью в годовой бюджет страны! Монго, как думаешь, мне его Карл хоть подержать даст? Привет, герой!» «Приветствую, ваше шутейшество!» Матеуш поклонился куда-то в пространство, потому что фолио так и продолжал описывать в воздухе круги и восьмерки. Леди Жустин, сэр Дитрих, барон. Не оминай, сестренка, ты великолепна. Господа гвардейцы уже предлагают мне взятки за право быть представленным тебе первым. Так что ты только шепни, если кто приглянется. Эх, да я бы и сам, честное слово. В очередь, друг мой, в очередь. Останавливаю этого болтуна, а то Ния уже не знает, куда и деваться от смущения. Даже суровый сэр Дитрих улыбается. Редкое зрелище правослова. «Как? Неужели меня опередили?» мэт продолжает веселиться. «Спорим, я назову его имя с первой попытки?» «Эх, ну и молодежь пошла нынче!» «Тебя, смотрю, повысили, старичок!» Киваю на опраим лейтенантские нашивки. «Принц умеет ценить верных людей!» С достоинством кивнул парень и, понизив голос. «Кстати, он просил тонко тебе намекнуть, что и сам не прочь получить подобный подарок». «Когда ему тоже исполнится пятьдесят!» Шут избавил меня от необходимости придумывать ответ. «Оп!» Шут наконец приземлился, усевшись прямо на столик с закусками. «Я, кажется, что-то почувствовал». Сигнал тревоги, киваю. На долину напали. «Сэр Дитрих, прошу вас, извинитесь за меня перед герцогом Тайленгом. Охоту мне придется пропустить». «Конечно». Мунга кивнул, но взгляд его метнулся не к сэру Гюнтеру, а к сэру Вернеру Тайтирону, более известному как Паук. «Леди Жестин». «Присмотреть, пожалуйста, за нея. Вас ведь не затруднит доставить ее в отель после бала. А мне пора». «Я с тобой», — вскинулась Няминае. «Как я смогу танцевать, зная, что ты в опасности?» «Я присоединюсь к вам позже», — сэр Дитрих нервно теребил темляк шпаги, сам того не замечая. «Прошу, не уезжайте, не дождавшись меня». Попрощавшись со всеми резким кивком, герцог исчез в толпе. «Сэр, мы должны ехать с вами». Жестом останавливаю десятника, прикидываю еще расположение магических предметов, включая осветительные шары, и чуть-чуть дорисовываю углем одну из линий фигуры. Выплеск силы под короткий речитатив и заклинание закрывает комнату от чужих ушей. «Теперь можно говорить», — кивнул я собравшимся. «Сейнар, вы остаетесь здесь». «Сэр, но, не спорь, ваш десяток не изменит ничего». «Если я правильно понимаю ситуацию, то отсутствие на празднике Леонтеров, Витусов, да и еще нескольких личностей не случайно, и рассчитывать на помощь королевских войск и вассалов мы не можем. Поэтому твоя задача сберечь детей, а я разберусь с врагами». «Но это ведь ловушка, отец! Если ты знаешь это, зачем едешь?» «Я могу подозревать тайморица и прочих или не подозревать, считать свою вассальную присягу разорванной или не считать, но я не могу забыть о долге перед своими людьми и жителями долины. «Не, прости, но вы с Александром должны остаться. В долине слишком опасно, а сэр Дитрих позаботится о вас. В случае моей смерти вы теряете привлекательность как заложники. Хотя, если хочешь, можно тебя и спрятать, замаскировать и вывести в безопасное место. сафира амулеты у вас?» Сеньора Васкар хмуро кивнула, покрепче прижав к себе Александра. «Тогда нас точно будут искать» покачала головой не «Пусть лучше думают, что ты ничего не подозреваешь, и в случае чего заложники у них есть. Я верю, что сэр Дитрих и леди Жу не дадут нас в обиду, хотя прятаться предпочла бы в доме тайгиверов». не Ричард, конечно, почти твой жених, но это все равно неприлично. Кстати, ты на его предложение так не ответила». «Считай, что ответила», — лукаво улыбнулась девушка. «А с чего бы это ты вдруг вспомнил про прилечия?» «Мне казалось, это слово тебе вообще незнакомо». «Будешь издеваться над отцом?» «Выдеру», — шутливо пообещал я. «И не посмотрю, что уже невеста». «Выдери», — неожиданно серьезно кивнула дочь. «Только вернись, ладно?» «Когда это я не возвращался?» «Дергаю ее за локон». «Иногда тебя приносили». «Улыбка вымученная но даже такая — это уже хорошо». «Вот именно, сэр! Кто-то должен вытащить вас с поля боя в случае чего». А то опять выложитесь, как там, с горцами. Сейнар, твоя задача обеспечить безопасность присутствующих. Ты понял приказ? Выполняй. На этом все. Пойду попрощаюсь с хозяевами. Сэр Кат, вот и вы! Хозяин обнаружился в малой гостиной. Я передал ваши извинения Гюнтеру. К сожалению, сейчас я не могу послать с вами людей, но отправлю гонца. Сэр Гитрих. Прерываю его и подхожу почти вплотную, понижая голос. «Если ваш план удастся, обещайте, что позаботитесь о детях и Тин». На лице маршала даже мускул не дрогнул. «Конечно, сделаю, что смогу. Леди Тиана Мирея все еще является вашей супругой. Разве я заявлял обратное? И еще, Няминая должна выйти замуж исключительно по собственному желанию. А Александр... Александр, ты куда полез?» Шустрый наследник уже вскарабкался на стул и потянул ручки к стоящим на столе фигурам альбака. «Ты знаешь, что это такое?» — с интересом посмотрел на малыша Дитрих. «Это Крррайс!» — Сашка только недавно научился выговаривать эту букву и страшно гордился. «И ты знаешь, как он ходит?» — взгляд маршала потеплел. «Он не ходит, он прыгает. Вот так. ап ап ап На удивление смышленый ребенок, восхитился маршал. Сколько ему? Всего четыре. И он действительно умеет играть в вальбак На столе Крайс догрызал неудачливого пехотинца. Половину набора мне расколотил, пришлось научить. пытаясь скрыть законную отцовскую гордость за суровостью тона. Пожалуй, нам найдется, о чем побеседовать с этим юным сеньором. Сэр Дитрих снова улыбнулся, но тут же стал серьезным я позабочусь о них метрэтр чтобы не случилось даю слово кошмар танцевал перемешивая свежий только выпавший снег с серой январской грязью нервно встряхивал головой и косил на меня лиловым глазом чувствует да даже не почувствовала что то папа в чем дело ты слишком нервничаешь папа не нервничает он в ярости потому что сигнала было два потому что он уже 10 минут заставляет Дайхора топтаться на перекрестке, хотя даже вспоминать не должен о той, которую... Которая уже никто и звать никак. И какое ему к черту дело до этой нелюди? Добить разве что. Невозможно сравнивать долг перед вассалами, долг перед государством и эту... Прах и пепел, да пошло оно все к черту! Рывком поводьев разворачиваю кошмара на юг. Замок какое-то время удержит и без меня. Привычная дрожь во время перехода, пыль из-под копыт ездового монстра, дорога каждая минута. В замке Тай Валентайнов царят ужас и паника. Набегу, поприветствовав леди, рвусь наверх краем глаза, отмечая следы крови на лестнице. Похоже, мясорубка тут была знатная. Старый барон только и может прошептать трясущимися губами «Д «Демон!». Растолкав толпу, врываюсь в комнату, чуть не споткнувшись об обломке двери. Кровь на полу, на стенах, перевернутая мебель и тело в черно-синем мундире. Горло разорвано, на груди окровавленные лохмотья, но пальцы сжимают обломок меча. Присев рядом, закрываю мертвецу глаза. Здесь нет такой традиции, но... Прости, Тео, ты выполнил свой долг до конца. Спасибо. Не твоя вина, что противник оказался сильнее. Поймав в холле капитана гарнизона, Единственного, кажется, человека, который пытался хоть как-то организовать перепуганных людей, выяснил подробности и внешний вид демона. Что ж, трёхруких монстров, похожих на ящерицу, я знаю немного. Да и описание человеческого облика совпадает. Приехал Эрмонд Дайрон, как и полагается приличному человеку, на карете. Это обратно он уже прорывался, сменив облик. Бородач еще пытался рассказать какие-то подробности, но я отмахнулся. Тень уже взяла след, а остальное значение не имеет».